5. Кармановы перебрались в дом Янока и заняли квартиру в десять комнат. Самая большая называлась зал. На Масленице в нем предполагалось дать спектакль с настоящим занавесом из театра. По субботам приходили ученицы и ученики и репетировали. Я и Серж однажды подсмотрели чуточку. Софи стояла на коленях перед Колей Либерманом и протягивала к нему руки. «Александр», — говорила она трогательно, — «о, прости меня». Белугиных перевели в Метаву. Уезжая, они передали нам свою квартиру в доме Яныка. Теперь мы могли видеться с Кармановыми каждый день. Они прислали нам Чеплинского помочь при переезде. К огорчению маман отец не принял его. В Шиборовский, Шибаровский, упаковывавший вещи, посочувствовал ей». Ангел, поднесенный мне Эл Кусман, не отклеивался, и пришлось его оставить. Очень жалко было, я поцеловал его. К нам стали ходить гости, поздравлять нас с новосельем и дарить нам пироги и крендели. Маман явился ночью господин, который умер в этом доме. «Можете себе представить», — говорила она. «По совету Александры Львовны Лей мы пригласили отца Федора». Он отслужил молебен Александра Львовна Лей и инженерша Сержем присутствовали. Желтый столик был накрыт салфеткой. На него была поставлена икона и вода в салатнике. Попев как в церкви, отец Федор обошел все комнаты и окропил их. Мы сопровождали его. Был предложен кофе. Каган, факторка, опять искала для нас няньку, униатка нагрубила и мама отправила ее. Взволнованная она в тот вечер не читала с инженершей Лейкина, а разговаривала с ней о слугах. Забежала Александра Львовна Лей, находка закричала она, что-то разворачивая. «Мы увидели картинку. Иисус Христос в венке с шипами. Замечательно одобрили мы». «Дело в том», — сказала Александра Львовна, — «что при выходе из дома она встретила портниху, панну Плепис». Каждый раз, когда она ее увидит, происходит что-нибудь хорошее. Тут мы поговорили о счастливых встречах. Масленица приближалась, пробные блины пеклись уже. Мы с Сержем сочинили пьесу и пошли просить Софи быть зрительницей. У нее была ее приятельница Эльза Будрих. Они строили друг другу глазки и выделывали па. «Пойдем, пойдем, ангел милый», напевали они тоненько. Польку танцевать со мной. Слышишь, слышишь, звуки польки, звуки польки неземной. Мы пригласили их. На сцене была бричка. Лошади бежали, селифан хлистал их. Мы молчали. Нас ждала Маниловка, а в ней Алкитов и Мистоклюс, стоя на крыльце и взяв друг друга за руки. Внезапно инженерша появилась в комнате для зрителей. «Софи», — сказала она, подходя к девицам. «Там Иван Фомич». Он сделал предложение. Мне было жаль, что наше представление расстроилось. За окнами снег сыпался. Видна была труба торговой бани Синченкова. Из нее шел дым. Иван Фомич служил инспектором реального училища. Мы стали посещать училищную церковь. Впереди ученики стояли скромно. На середине бородатые учителя в мундирах с университетскими значками и прическах ежиком крестились. Возвращаясь, дамы лесно отзывались о них и хвалили их за набожность. Серж полюбил играть в училище, а инженерша стала сообщать училищные новости. «Так мы узнали об ученике шестого класса Васи Тришкине. Во время физики он закурил сигарку и с согласия родителей был высечен. Зима кончалась. Полицмейстер Ломов уже сделал свой последний выезд на санях и отдал приказание убрать снег». Опять загрохотали дрожки. Наши матери гавели и водили нас с собой. На потолке в соборе было небо с облачками и со звездами. Мне нравилось рассматривать его. Раз как-то инженерша с завернула к нам. Она услышала об очень выгодных конфетах карамель Мерси, имеющихся в лавке Крюкова за дамбой. Мы отправились туда. Светило солнце. Из торговой бани выходили люди с красными физиономиями. Бабы с квасом останавливали их. Аптекарская лавка была тут же. Мыло и мочалки красовались в ней. Мы встретили ученика, который щелкнул меня по затылку на параде в Новый год. Он шел посвистывая. Карамель Мерси понравилась нам. На ее бумажках были две руки, которые здоровались. Она была невелика и в фунте ее было много. Пока серши дамы наблюдали за развешиванием, крюковская дочь отозвала меня в сторонку и дала мне пряничную женщину.